Вольстится ли Джаред на такую семнадцатилетнюю девочку? Вдруг не захочет жениться на Миранде? Томас Данхим с головой ушел в предотъездные хлопоты. Заказал каюты на роял Джорджи и договорился заранее, что их высадят у мыса Ориент на Лонг-Айленде. Оттуда на яхте до острова Винсон рукой подать. Если он и испытывал легкое беспокойство в отношении Миранды и планов насчет Джареда, виду не показывал. Накануне отплытия был дал прощальный ужин, на котором торжественно объявили о помолвке молодого лорда Суинфорда с мисс Амандой Данхем. Присутствовали все свои. Правда, вдовствующую графиню Орчестер своей можно было считать с большой натяжкой, но зато слово лорда Суинфорда могла перечеркнуть только его смерть. Дороти заранее продумала наряды дочерей. Обе были в одинаковых платьях из бледно-розового шифона. Глубокая коре, короткие рукава с буфами. По подолу, горловине, манжетам положена тесьма с вытканными на ней бутонами роз, чуть темнее цвета шифона. Длина платья по щиколотку. Требовала соответствующих наряду чулочков и туфелек. Белые шелковые чулки и черные кожаные лодочки без каблуков довершали туалет. Тщательно подобранные украшения добавили последний штрих. Драгоценности отличались скромностью. Маленькие серьги колечками с розовыми кораллами и такое же ожерелье. Аманда украсила свою белокурую голову венком из розовых бутонов, а Миранда наотрез отказалась это сделать. Платье с отделкой, как у маленькой девочки, портило Миранде настроение. Бледно-розовый цвет я совсем не шел, но он был в этом сезоне в моде, а Дороти хотела, чтобы девочки выглядели записными модницами. Когда предложила чуть укоротить длинные, отливающие серебром волосы, Миранда даже вздрогнула. «Ладно, пусть мамуля обрежает их дурацкие тряпки», — подумала Миранда, — «но чтобы остригли как овцу, этого она не позволит». Однако Дороти запретила укладывать волосы в шиньон, говоря, что для незамужней девушки это не очень-то подходящая прическа. А Миранда ни за что не соглашалась заплести косы. Пришлось, распустив по плечам длинные серебристые волосы, перехватить их шелковой лентой розового цвета. Единственное, что радовало в тот вечер Миранду, это неподдельное счастье сестры. Аманда вся так и светилась, и Миранда чувствовала, что та по-настоящему влюблена в Адриана Суинфорда, красивого, белокурого молодого человека, не очень высокого роста. Приятно было видеть, что и он отвечает сестре взаимностью. Рука его лежала у Аманды Натали, и он время от времени украдкой целовал ее, наивно полагая, что этого никто не замечает. Аманда с обожанием смотрела на предмет своей любви и весь вечер не отходила от Адриана, что обрекло Миранду на нудное общение со своими тремя кузинами. Первая кузина, Каролина Данхем, впервые в этом сезоне начала выезжать в свет. Это была надменная девица, меняющая себя красавицей. «Ни кожи, ни рожи», — вынесла вердикт Миранда. Каролина собиралась замуж за старшего сына и наследника графа Эфтона, что усиливало чувство ее собственной значимости. Она считала, что Аманда нашла себе не самый лучший вариант. Вот ее Персиваль — это да. Впрочем, что взять с провинциалочки? Каролина была убеждена, что для Аманды и баронет слишком большая честь. Две другие, Шарлотта и Джорджина, Каролинины младшие сестры, весь вечер только и делали, что хихикали. И Миранда с большим удовольствием общалась с надменной Каролиной. Слава Богу, кузены ей не досаждали. Двое старших были поглощены разговорами об аукционах в татар где выставлялись отличные лошади, О матчах по боксу, которые должны были состояться в гимнастическом зале Джексона. Когда же поняли, что Миранда не собирается играть в фанты в темной библиотеке, быстро потеряли к ней всякий интерес. Томас Данхем и его кузен, сэр Фрэнсис Данхем, стояли у каминной и обменивались последними новостями. Дороти, леди Миллисент и вдовствующая графиня Орчестер сидели на диванчике и оживленно беседовали. «Интересно, а где же мамочка Адриана?» – подумала Миранда. Она оглянулась и с удивлением обнаружила, что та стоит рядом. Леди Суинфорд, пожилая дама, маленького росточка в огромном пурпурном тюрбане, из-под которого поблескивали острые глаза, улыбнулась Миранде, продемонстрировав прекрасные зубы. «Поболтаем немножечко?» – улыбнулась она.